Если так фиксировать эти две противоположности – единицу и непрерывность – то нет ничего более приемлемого для представления, чем полагать, что атомы плавают в существующей непрерывности и то разделяются, то снова соединяются, так что их соединение есть лишь поверхностное соотношение, синтез, который определяется не природой соединенных и в котором, в сущности говоря, Эти сами по себе сущие еще остаются разделенными. Но это совершенно внешние соотношения. Чисто самостоятельные соединяются с самостоятельными, остаются самостоятельными, и таким образом это лишь механическое соединение. Все живое. Духовное и так далее есть в таком случае лишь нечто составное, и изменение, порождение, творчество есть лишь соединение. Как бы высоко не ставить эти начала как шаг вперед, все же здесь вместе с тем обнаруживается вся их скудость – И таким образом совершается переход к дальнейшим конкретным определениям. Однако мы не должны здесь добавлять того, что отчасти добавляет представление новейшего времени, а именно, что некогда был хаос, была наполненная атомами пустота, и что затем атомы так соединились, И в таком расположились порядки, что в результате возник наш мир. А нужно понимать мысль Левкипа и Демокрита в том смысле, что еще и теперь в себе сущим является пустое и полное. Именно это и есть та удовлетворительная сторона, которую естествознание нашло в подобного рода идеях. Удовлетворительная сторона, состоящая в том, что сущее понимается в них в его противоположности, понимается в них как то, что мыслится, и как то, что мыслится противоположно, следовательно, как в себе и для себя сущее». Атомистика поэтому вообще враждебна представлению о сотворении и сохранении мира силою чужого существа. Естествознание впервые чувствует себя в атомистике освобожденным от необходимости указать основание существования мира. «Ибо если мы представляем себе природу, как сотворенную и поддерживаемую другим, то мы ее представляем себе, как существующую не сама по себе, как имеющую, следовательно, свое понятие вне себя, то есть как имеющую чуждое ей основание. Она, как таковая, не имеет в себе основания». Она понятна лишь из воли другого, такова, какова она есть. Она случайна, не имеет необходимости и понятия в самой себе. Но, согласно воззрению атомистики, представление охватывает внутреннюю сущность природы, то есть мысль находит в ней самое себя – Или иначе говоря, ее сущность есть в себе некая мыслимая, и понятию доставляет удовлетворение именно понимать ее, полагать ее как понятие. В лице абстрактных сущностей природа имеет свое основание в самой себе. Она проста для себя. Атом и пустота — суть Такие простые понятия. Но нельзя усматривать и находить в атомистике что-нибудь сверх этой формальной стороны, сверх того, что устанавливаются вообще совершенно всеобщие простые начала, противоположность между единицей и непрерывностью. Если мы будем исходить из дальнейшего более богатого возрения на природу, и выставим требование, чтобы атомистика сделала понятным также и это воззрение, то удовлетворение тотчас же исчезнет, и мы увидим невозможность как-нибудь сдвинуться дальше с ее помощью. Следует поэтому тотчас же выйти за пределы этих чистых мыслей о прерывности и непрерывности». Именно этих отрицательных единиц не существует в себе и для себя. Атомы неразличимы, одинаковы в себе, или другими словами, их сущность положена как чистая непрерывность, так что они, скорее, непосредственно сливаются в один ком. Представление, правда, удерживает их раздельность – сообщает им чувственно представляемое бытие, но раз они одинаковы, то как чистая непрерывность они суть то же самое, что и пустота. Но все, что существует, конкретно, определенно. Как же можно понять различность, исходя из этих начал? Откуда происходит эта определенность, например, цвет, форма, растения. Главное же затруднение состоит в том, что как только мы признаем, что эти атомы в качестве маленьких частиц существуют самостоятельно, их соединение станет совершенно внешним и случайным складыванием. Мы чувствуем отсутствие определенного различия. Единица – как для себя сущее, теряет всякую определенность. Если же мы примем существование различных материй – электрической, магнитической, световой, и вдобавок к этому механическое вращение молекул, то, с одной стороны, мы перестанем совершенно заботиться об единстве, а с другой – не скажем ни одного разумного слова о переходе явлений, а будем говорить лишь тавтологии. Так как Левкип и Демокрит хотели идти дальше, то появилась потребность указать более определенное различие, чем это поверхностное различие между соединением и разделением. И они пытались дать его посредством признания атомов неодинаковыми и признание их различий численно бесконечными. Аристотель говорит, это различие они пытались определить трояким образом. Они говорят, что атомы различны по своей форме, как, например, А отличается от Н. По своему порядку, по месту, как, например, А, N отличается от NA. По своему положению, стоят ли они прямо или лежат, как Z отличается от N. Отсюда, по их мнению, происходят все другие различия. Как видим, форма... Порядок и положение представляют собою опять-таки внешние соотношения и безразличные определения, то есть несущественные отношения, которые не касаются ни природы вещи в самой себе, ни ее имманентной определенности, отношения, единства которых есть лишь в другом. Это различие уже само по себе непоследовательно, ибо, как совершенно простые единицы, атомы целиком одинаковы друг с другом, и, следовательно, не может быть и речи о таком различии. Мы находим здесь стремление свести чувственное к немногим определениям. Аристотель говорит в этом отношении о лифкипе. Он хотел приблизить мысль к явлению и чувственному восприятию и представлял себе поэтому движение, возникновение и гибель, как сущие сами по себе. Мы должны видеть в этом воззрении лишь то, что действительно здесь вступает в свои права, а не говорить вместе с другими, лишь об обмане. Но когда Левкип представляет себе атом оформленным также и в себе, он делает, правда, сущность понятнее, но для чувственного созерцания, а не для понятия.